Глава 11. Эксперимент профессора Клебина. Помощники Клебина втащили бесчувственного мальчика в мощный грузовой лифт с стальными дверями. Кабина тут же пошла вниз, в подземный комплекс, расположенный прямо под главным зданием штаб-квартиры корпорации «Экстрополис». Это был целый лабиринт из секретных лабораторий, испытательных залов, и тюремных камер, натуральных клеток, в которых можно было держать как животных, так и людей. Рядовые сотрудники корпорации понятия не имели о существовании этого подземелья. Сюда допускали лишь избранных, несколько десятков ученых и представителей высшего руководства Экстрополиса. Профессор Клебин отпер тяжелую металлическую дверь своей лаборатории и распахнул ее с некоторым усилием. «Вносите!» — махнул он своим людям. Мальчик все еще находился без сознания. Они бросили его на операционный стол в центре лаборатории, снабженный специальными толстыми ремнями, чтобы можно было привязать лежащего на нем человека. «Снимите с него одежду и пристегните к столешнице», — велел Клебин. Пока они выполняли приказание, он подошел к сейфу, вмонтированному в стену бункера, и извлек из него полиэтиленовый пакет с прозрачной жидкостью. — Ну что ж, винник, — тихо проговорил Клебин, — закончена твоя новая сыворотка или нет, сейчас мы ее испытаем. Ученый подошел к столу, на котором уже лежал обнаженный подросток и придвинул к нему высокую стойку капельницы. Клебин разместил на теле Никиты несколько датчиков, соединенных между собой длинными проводами, и подключил их контрольному прибору на мониторе тут же высветилась шкала сердцебиения мальчика а теперь оставьте нас приказал клебин терпеть не могу когда кто то смотрит как я работаю помощники молча удалились клебин закрепил пакет с сывороткой на стойке протянул к столу трубки и наконец воткнул иглу капельницы в локтевой сгиб бесчувственного мальчика никита коротко охнул И открыл глаза. И тут же зажмурился от нестерпимо яркого света лампы, бьющего прямо в лицо. Профессор Клебин не без удовлетворения отметил, что мальчишка сильно напуган. Он любил, когда его боялись. Это повышало его самооценку, делало более значительной фигурой в собственных глазах. Парнишка резко дернулся в ремнях, пытаясь освободиться, но не тут-то было. «Отпустите меня!» — крикнул он, борясь с путами. «Ари сколько влезет!» — спокойно сказал Клебин, Все равно тебя никто не услышит. Здесь очень толстые стены. Но если мне осточертеет слушать твои вопли, я просто заткну тебе рот, а это, поверь, не очень-то приятно. Ленник приподнял голову и осмотрелся. При виде капельницы его глаза расширились от ужаса. — Что вы со мной делаете? — крикнул он. — Всего лишь небольшой эксперимент, мой мальчик, — вкрадчиво произнес Клебин. «Признайся, ты не рассчитывал на подобное, когда шел на эту экскурсию?» Парень промолчал. «Все из-за того, — продолжал Клевин, — что ты оказался не в том месте, не в то время, да еще и подслушал то, что тебе знать не следовало. Ай-яй-яй, как не стыдно! А за свои поступки надо отвечать». «Что вы в меня вливаете?» — глухо спросил пленник. «О, это особый препарат. Он должен подготовить твой организм к последующей трансформации». Позже тебе будет привита чужеродная ДНК, искусственные гены. Копия генов какого-нибудь животного. Если твое тело их примет, переработает и мутирует на молекулярном уровне, ты дашь толчок новому витку эволюции человека. Можешь уже начинать гордиться. Я этого не хочу. А кто тебя спрашивает? Вообще-то ты должен быть мне благодарен. Тебе выпала великая честь. — Себе бы и кололи, — выкрикнул парень. Профессор Клебин громко расхохотался. «Скажи спасибо, что это новая разновидность препарата. От старой сыворотки пациенты готовы были на стены лезть от боли». В этот момент дверь бункера распахнулась, и несколько людей в медицинских халатах ввезли в лабораторию каталку, на которой лежал человек по грудь, накрытой белой простыней. Молодой мужчина, опутанный целым сплетением трубок и проводов, Был без сознания и дышал с помощью кислородной маски. Следом за каталкой в помещение вошел доктор Греков. «Кого это вы привезли?» — спокойно осведомился Клебин. «Человек Ашера», — сказал Греков. «Кандидат на тот свет, о котором говорил Иммануил Гордецкий. Второй ваш подопытный на сегодня». «Ладно, оставляйте, сейчас я им займусь», — проговорил Клебин. Греков и его люди скрылись за дверью. «Какой оживленный сегодня день!» — усмехнулся Клебин. Он достал из сейфа еще один пакет с сывороткой и поставил капельницу второму подопытному. Затем повернулся к мальчику. Кожа подростка бледнела на глазах. Он уже прекратил вырываться и просто лежал, не шевелясь, с закрытыми глазами. «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь», — проговорил Клебин. «Тело наливается тяжестью». Глаза закрываются сами собой. Потерпи еще немного. Когда ты проснешься, все будет по-другому. Конечно, если проснешься. Все-таки это экспериментальный образец сыворотки. Клебин подошел к стеллажу и стал тщательно просматривать этикетки стоящих на полке пробирок. — Кого же мне из вас сделать? — задумчиво произнес он. — Отпустите меня, — вяло проговорил мальчик. Глебин не обратил на него внимания. «Знаю», — воскликнул он, — «семейство кошачьих. Млекопитающие, хищники, четыре рода, тридцать шесть видов. Сильные, ловкие, бесшумные, хладнокровные и безумно опасные. Именно то, чего хочет Ашер. Я опробую на вас гены пантеры и ягуара, а потом посмотрим, кто из вас лучше перенесет операцию». Он взял с полки одну из пробирок и, близоруко щурясь, прочитал этикетку. «Пантера Пардус! Идеально!» Несколько минут спустя в лабораторию заглянул доктор Греков. К тому времени профессор Клебин уже закончил все приготовления. Его пациенты лежали без сознания, все еще привязанные к столам и подключенные к приборам. Греков осмотрел приготовленные пробирки, пакеты и склянки с реактивами. «Ягуары и пантеры?» — уважительно спросил он. «Неплохо придумано, профессор». «Я бы с большей охотой привил им гены каких-нибудь пауков или хищных насекомых», — сказал Клебин. «Я ведь все-таки энтомолог и арахнолог. Профессиональный интерес, так сказать». «Но барон Ашер и господин Гордецкий были категорически против». «И я их понимаю», — усмехнулся Греков. «Представьте себе огромного ядовитого паука. Омерзительное зрелище». Некоторых людей, и меня в том числе, начинает бить дрожь от одного вида этих тварей. Меня вот пугают отнюдь не пауки. Есть представители человеческого рода куда более опасные, чем арахниды. Клебин пригладил свои взлохмаченные седые волосы и устало потянулся. — Вы будете здесь, профессор? — спросил он. — Я оставлю вас ненадолго. Мне необходимо отдохнуть, прежде чем мы продолжим. — Хорошо, я послежу за вашими пациентами. — кивнул Греков. — Кстати, когда они проснутся? Мальчишка силен и здоров, как бык. Думаю, к утру он придет в себя. А вот насчет второго не уверен. Он так ни разу и не открывал глаза. Метаморфоза, происходящая с его телом, конечно, поднимет его на ноги. Вот только когда это будет... — Если честно, я сомневаюсь, что он вообще выйдет из комы, — равнодушно сказал доктор Греков. — Поживем, увидим. — «Идите со спокойной душой, я здесь подежурю». Клебен кивнул и вышел из лаборатории. «Так вы уже ввели им ДНК!» — крикнул ему вдогонку Греков. Но Клебен не расслышал его слова, дверь за ним уже закрылась. Греков приблизился к мальчику. Нижнюю часть лица пациента закрывала кислородная маска. Ресницы беспокойно трепетали, словно ему что-то снилось. Все вены на его теле набухли, кровеносные сосуды четко просматривались под бледной кожей. Похоже, сыворотка винника уже делала свое дело. Но Грекову не хотелось ждать до утра, ему не терпелось увидеть результаты. — К утру говоришь, — тихо произнес старик. — Думал, процесс можно ускорить. Он вытащил из кармана небольшой черный электрошокер и включил его — Похоже, мерное гудение и вид летящих искр доставляли ему наслаждение. Затем Греков с силой всадил электрошокер мальчишке в бок. Тело Никиты выгнулось дугой. Громко вскрикнув, он распахнул глаза. «Зеленые, большие, с узкими кошачьими зрачками». «Господи!» — потрясенно выдохнул Греков — Все, что произошло потом, длилось какую-то пару секунд. Греков успел заметить, как с треском лопнул ремень, державший правую руку парня, а в следующее мгновение крепко сжатый кулак врезался в челюсть старика. Ученого отбросило к стене. Он с грохотом влетел в застекленный шкаф с реактивами и сполз вниз, в момент расколотив все полки и стоящие на них склянки». Сверху на него рухнули обломки шкафа, засыпав осколками битого стекла. Выбираясь из-под обломков, Греков слышал, как рвутся остальные ремни, как разлетается висевший над столом светильник. Комната погрузилась во тьму, и что-то с шумом пронеслось по воздуху, а затем тяжело приземлилось на пол совсем рядом с ним. В этот момент включилось скудное аварийное освещение. Доктор Греков... Вскочил на ноги, стряхивая с себя осколки. Он увидел перевернутый стол и груду разбитых приборов. Мальчишки нигде не было. Вдруг боковым зрением Греков заметил какое-то движение совсем рядом с собой. И в ту же секунду лабораторию сотряс мощный рык. Греков резко обернулся и едва не вскрикнул от неожиданности. Обнаженный мальчишка медленно приближался к нему. нечеловеческой грацией, двигаясь на четырех конечностях и переступая через обломки. Мускулы так и перекатывались под его гладкой кожей. При этом он скалил зубы и издавал тихое, угрожающее рычание. Когда мальчишка приблизился вплотную к ученому, его глаза блеснули желто-зеленым огнем, зрачки еще сильнее сузились. превратившись в вертикальные щелки. Вне себя от страха греков бросился к выходу. Он моментально забыл обо всем на свете и думал только о том, чтобы спасти свою шкуру. Позади него вновь раздался громкий рык, от которого жидкие волосы профессоров стали дыбом. Не сбавляя скорости, старик на ходу оглянулся и с силой врезался в стену рядом с дверью. Он бесформенной массой сполз на пол и замер, вытаращив от ужаса глаза. Парень подскочил к своей одежде, аккуратно сложенной на лабораторном столике, и быстро начал одеваться. Оглушенный доктор Греков медленно сел и потряс головой, пытаясь прийти в себя. Мальчик уже натянул кроссовки. Потом повел носом, словно принюхиваясь. Греков понял, что звереныш почуял сквозняк, идущий из вентиляционного окна под потолком, и догадался, что он задумал. «Только не это», — слабо проговорил Греков. Он попытался встать, но ноги еще плохо ему повиновались. Мальчик громко фыркнул, вскочил на один из столов, перепрыгнул с него на шкаф и дотянулся до потолка. На глазах Грекова он с легкостью сорвал с вентиляционного окна тяжелую решетку и отбросил ее в сторону. Затем протиснулся в отверстие и исчез в шахте воздуховода. До Грекова донесся грохот его быстро удаляющихся шагов. Старик поспешно вынул из кармана сотовый телефон и набрал номер Мёбиуса. Секретарь управляющего ответил почти сразу. «Мёбиус!» — заорал Греков в трубку. «У нас чрезвычайное происшествие! Мальчишка сбежал! Скрылся в вентиляционных трубах!» «Дьявол!» — выругался Мёбиус. «Куда выходит этот проклятый воздуховод?» «На крышу главного здания. Если мальчишка следует за движением воздуха, то выберется из вентиляционной шахты именно там». «Высоковато», — мрачно заключил Мебиус. «Придется взять вертолет».